Подмерное жужжание электропривода, серебристый дюралевый цилиндр покидает корпус. Заглядываю в пустую бочку. Ничего, кроме уплотнителя на дне. В сторону под люку. Опускаю на освободившееся место боевую часть, разворачивая для осмотра. Так, большой люк на шлицевых потайных винтах. Маркировка. Стоп. Этого не может быть. Маркировка по-русски. Память услужливо находит близкий вариант. Боевая часть ракеты противокосмической обороны. Очень схоже. Да и сама компоновка близка. Но как такое возможно? Уже осознавая беду, укладываю цилиндр в подходящий ложемент и приступаю к разборке. Через сорок минут невидяще смотрю на выпотрошенный корпус, собирая в кучу разбегающиеся мысли. Так, товарищ майор, успокойся. Давай по порядку. Это компактный термоядерный заряд. Сомнений нет. Общая характерная компоновка. Гнезда электродетонаторов. Показания ноута со спектральной приставкой тут правильно. Что неправильно? а неправильно все остальное. Корпус боевой части переделан металлообрабатывающими станками, виды, следы обработки. Из обычной старой отечественной ракеты ПКО или даже ПВО. На всех узлах закреплены алюминиевые шильдики с надписью «Сделано в России». Практически идентичны настоящим. Но есть прокол. На двух присутствует обозначение ПЯ, 44. четверки. А завод переименовали еще во время моей службы в чине капитана. Срок годности, соответственно, не укладываемся. Выщелкиваю, осматриваю детонаторы. Отсутствует маркировка, да и компоновка не наша, а американская. Жгуты, как и разъемы тоже не относятся к отечественным образцам. Контакты штепсельных разъемов обозначены латинскими буквами. Много мелочей, вроде окраски, контрящих крепеж узлов, да и само начертание русских букв не соответствует отечественным стандартам. Единственный вывод – это подделка. Достаточно зеленая липа сработанное хорошими и знающими предмет специалистами. Термоядерный заряд иностранного производства, которому старательно придавали вид российского. Зачем? Прозваниваю тестером жгут от исполнительной схемы на детонаторы. Что-то маловато сопротивление. Снимаю жгут совсем, снова прозваниваю. Беда та же. Уже уверенно можно сказать, при такой неисправности подрыв заряда невозможен. Аккуратно разбираю разъем. Что и следовало доказать, параллельно цепи детонаторов впаян низкоомный резистор. Приглядываюсь. Пайка мастерская, на уровне заводской работы. Твари. Продолжаю скрупулезную проверку, обнаруживая все новые неисправности исключающие штатный подрыв. Да и подрыв вообще. Труднодоступна задняя полусфера заряда, нет контакта во всех гнездах детонаторов, вложены тонкие второпластовые полоски. Штепсельный разъем электронной схемы не состыкован. Аккумуляторная батарея. Прибор показывает нормальное напряжение, но подключенная нагрузка лампа Вспыхнув, сразу гаснет. Ясно. У одного из элементов сборки высокое внутреннее сопротивление. Питание электроники от такого источника можно не ждать. Теперь электронная схема. Удивительно. Внешне нормальная. Кстати, детали только российские и советские. Лишь микросхемы из братского Китая. Выставляю на источнике тока. Необходимое напряжение. Подключаю схему. Ага, есть штатный писк преобразователей. Потребление тока в норме. Проверка тестером. И выходное напряжение в норме. Контроллер подачи управляющих сигналов. Молчит. Разбираю. Отсутствует перемычка на входе. Впаиваю, проверяю. Теперь работает точно устраняю неисправности, контролирую каждую цепь, каждый узел. Еще пара мест диверсии, причем продуманных, тонких. Что получается? Максимально схожий с российским заряд умело и незаметно приводили в состояние исключающее срабатывание. Причем выводили из строя заведомо исправные узлы. Многократно дублируя результат. Хорошо, это я победил. Плохо, что нет стенда с фирменной контрольной аппаратурой. Но даже по показаниям тестера полностью уверен, рванет. И, кстати, судя по габаритам термоядерного ядра, явно за 50 килотонн. Вымотался, как собака. Но электроника отремонтирована. Время? Ого, 15.30. Парни однозначно решили не мешать процессу, понимая, чем я занимаюсь. Ладно, прервемся. Дезактивация в виде душа и обед. А после еды еще поработаем. Наваристый борщ со сметаной, сочные голубцы радуют желудок. Ожидает в своей очереди легендарный флотский компот. Но праздник вкуса проходит мимо гудящих от напряжения мозгов. «Зачем?» и «почему?» практически получили ответ. Остались только извечные российские «Кто виноват?» и «Что делать?». Ахмед внимательно заглядывает в глаза, но с вопросами не лезет. Поблагодарив Старпома за обед, ухожу в каюту на тему «Переварить» и подумать с полчасика в горизонтальном положении. В общем-то, ситуация прояснилась. Аналитические выкладки сошлись. Проявившееся будущее не вызывает ни малейшего энтузиазма. Вернувшись в торпедный отсек, проверяя пульт установки времени подрыва. «Обманка чистейшая». Полностью фальшивая, хотя и правдоподобная. На двух запаралленных китайских 9-вольтовых батарейках с электромагнитиком блокировки откидной крышки. Опять, кроме пары микросхем, радиодетали российские и советские. Собираю схему проверки. Подключаю электронику заряда. Подаю питание, замыкаю боевую цепь, Показания тестера. И Потеплевший резистор нагрузки заверяют «сработает».